Тут уж Филипп Филиппч отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвав одну перчатку, выбросив из неё облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть шарика и кровь. Жрец снял меловыми руками окровавленный клобук и крикнул: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 Эх, доктор, барматальный. Жаль пса. Ласковый был, но хитрый.